«Ем!» — сообщила начальству, отрезая внушительный кусок от торта с толстой пенкой взбитых сливок и нежной мякотью пропитанных кофе-коржей. Руки мои дрожали, мысли метались, требовалось пожрать для нервического успокоения. «Виль, какого дьявола!» Шеф, «Я всегда ем, когда нервничаем, меня это успокаивает!» — жуя ответила ему. «Виль, кто-то готов был рвать и метать. Вы не могли дома поесть!»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 Он такой, такой, широкоплечий, грива белоснежных волос до плеч, шикарный разрез глаз, пусть они красноватенькие, зато потрясающего бордового оттенка, благородный профиль морды снеговичного лица, фигура, стать, черт, он самый шикарный мужик из всех, что мне доводилось видеть, леди Виль, еще кусочек.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 И Эйн еще удивляется, что я сбежала есть. До да меня от бросания в объятия к этому красавчику, повышенной привлекательной наружности, удержать мог только торт. Это же надо было так вляпаться. Вель! Мое начальство мрачнело все откровеннее. Обожаю женщин с аппетитом, промурлыкал Харнис. Провокационненько так промурлыкал. Нет, в рамках приличия, ближе, чем на шаг не приблизился, но его ж мать.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 Эйн удивился тоже, но он меня уже знал. «К тому же, не такой уж он и страшный, если откровенно. Ну да, высокий и тощий, хотя скорее будет жилистый, а эти — качки ледяные. Точнее, даже если вот по субъективным ощущениям, лорд Эйн был какой-то холодный и ледяной, а эти скорее бархатный лед. Что я несу?» «Простите?» — переспросил слегка удивленный Харнис. Полностью проигнорировав вопрос, я взяла начальство под логоток, и мы пошли, рассекая толпу бархатиста ледяных индивидов с внешности. «Виль, что это было?» — вопросил Эйн, когда наша вызывающая черная делегация отдалилась от ренегатов. «Наверное, мне, как умной женщине, полагалось бы смолчать. Умная женщина именно так и поступила бы. и Я четко знаю, что умная, но я не полукровка». Мрачно сообщила начальству. Начальство споткнулось, бросило на меня потрясенно ошеломленный взгляд и остановилось. Более того, я уловила, как после секундного колебания Снежек возжелал покинуть неуважаемое собрание, осознав, как может опозориться, если я тут... А что я тут? Что вообще тут делают женщины, поддавшись на странные чары сосулистых индивидов? Представила себе сосульки. С трудом удержалась от смеха. Виль, мы уходим», — прошипел лорд Эйн. «Шеф!» — насмешливо взглянула на него. «Я только что справилась с пагубной страстью к Харнису. Вы правда думаете, что я не справлюсь с вашей паникой? Расслабьтесь, вспомните свою речь и учтите. Эта банда рельефных сугровиков только что покушалась на вашего почетного секретаря». «Моего почетного секретаря? Покушалась?» И вот тут я осознала, насколько наивный работодатель мне достался. Укоризненно покачала головой, потянулась к Эйну и проникновенным шепотом спросила. «А вы что, искренне полагаете, что они к нам из гостеприимства подошли? Или верите, что весь их мускулистый конвой исключительно дань правилам хорошего тона?» Нахмурившись, лорд Эйн произнес. «Они лишь выказывали уважение к моей спутнице. Наивный или до безумия благородный не видит очевидной гнильцы в окружающих, И, похоже, объяснять бессмысленно, но можно подтолкнуть к нужным выводам. Я вежливо попросила. Оглянитесь, пожалуйста. Лорд Эйн последовал просьбе и повернулся ко входу, где показались вошедшие снежные, высокие и, похоже, весьма преклонных лет лорд в сияющем голубым перламутром мундире и его спутница, леди с серебряными волосами, единственные, кто явился даже позже нас. Лорд и леди Тай. поведал мне лорд Эйн, весьма уважаемый дом. Хм, явные наши еще не ведающие этого союзники специально опоздали, да и явившись, выказали стоящему у столов с едой и Харнису весьма сдержанное внимание. Лорд склонил голову, леди и вовсе одарила будущего Сельда лишь взглядом, не слишком приветливым, должна признать. А вот лорду Эйну улыбнулась искренне и приветливо. Лорд же лицом посветлел, увидев мое начальство — после чего пара направилась в нашу сторону. Так вот, протянула я, словно никому не обращаясь. К этой леди никто не подошел выказать уважение. Взглянула на лорда Эйна, тот, нахмурившись, мрачно произнес. «Я военный человек, Виль. Хотите что-то сказать, говорите прямо». «Как пожелаете, шеф. Они в курсе того, как женщины моей страны реагируют на вас, сугробов, И, судя по тому, что я испытала, использовали все свое обаяние, чтобы повлиять на меня. Буду откровенна. Вас от прилюдного унижения спас торт». Лорд Тейн внимательно посмотрел на меня, и я на него. Мило улыбнулась начальству. Начальство с трудом выговорило. «Это слишком низко и подло для рожденных во льдах, Виэль». «Даже спорить не буду, но низкость и подлость не остановили их».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 Кажется, принял иное решение и откажется подчиниться. Видит озеро спящих предков. Я рад вашему решению, мой друг. То есть лорд Эйн собирался прийти, достать венец и меч селедки и, молча проглотив все обиды, передать их Харнису? На мой возмущенный до глубины души взгляд, излишне благородный шеф пожал плечами, после чего склонился, поцеловал руку подошедшей леди и произнес галантное...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 Почему-то эти двое разом уставились на бриллиантовое колье, которое мне работодатель нацепил, мотивируя тем, что на приемах и... Видимо, секретарям бриллианты не положены, иначе как объяснить подобное внимание к украшению? Лорд Эйн совершенно неожиданно хозяйским жестом привлек меня к себе, приобнял за талию, поправил на моей шее колье и... Вель моя лю... «А я говорила, что не приемлю понебратское отношение на работе, да и отличаюсь крайней мстительностью», — поинтересовалась невзначаю начальство. Внял, убрал руки, одарил мило улыбающуюся меня задумчивым взглядом. «Моя любимая секретарь» исправился перед заинтересованно внимающими нам снежными. Изобразив Книксен попросила. «Дайте речь». На вопросительный взгляд ответила шепотом. «Внизу несколько изменений».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 указательным пальцем отработанное круговое движение. И вроде бы вот с чего ему пальцем крутить. А оказывается, повинуясь его жесту, через распахнутые, задёрнутые, мерцающие снеговой дымкой двери в залу повалил вооруженный народ. Все качки. А сам Харнис, посверкивая внушительные гривые волос, буравя взглядом в спину моего шефа,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 На контрасте прозвучало неожиданное заявление. «Я буду краток». Ему, естественно, никто не поверил. Никто, включая меня, ибо я же речи писала, там была патетика на тему «Лорд Харнис, вы утверждаете, что претендуете на престол по праву. Похвально. Прошу обозначить это право, поведав нам заслуживающую нашего трепета и уважения вашу родословную. Ее у вас нет».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 Да, я была в ударе, когда писала. Речь была выверена и великолепна. Речь была достойна прочтения. Речь, в принципе, являлась шедевром вызывания к логике. Речь... Ах, речь взяли, свернули в трубочку и, засунув в карман, заявили. Да, я буду краток. После чего лорд Эйн обвел пристальным взглядом весь зал, то есть все тысячи три присутствующих снежных. Я ухожу в оппозицию. Я чуть не взвыла. Лорд Тай простонал какое-то ругательство, леди Тай выдохнула, и всё. Харнис хищно и победно улыбнулся, после чего развернулся и явно собирался пойти размазать моего чрезмерно благородного шефа тонким слоем по ледяному постаменту. Допустить этого я никак не могла. Легкое грациозное движение отберите желенное блюдо у сугроба» не вышло. Сугроб зато странно возрился на меня своей безглазой снежной головой,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 уже двигалась по проходу между потрясёнными снеголордами и снеголедями, покидая залы топая ко мне. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт! И тут, словно свет небесный, пролился вопросом знакомой леди. Я узнала её даже с огромного расстояния. Это была вчерашняя леди, которая шефа кинула. И вот она, стоящая в окружении, как я понимаю, всего лорда Яртау, вопросила. «Означает ли это, что вы отказываетесь извлекать корону и ледяной меч для передачи их лорду Харнису?» И все затаили дыхание. Шеф остановился, величественно кивнул и подтвердил. «Именно так». Я затаила дыхание. Разъяренный Харнис едва не взревел, а вот леди Яртау, подавшись к моему начальнику привлекательным декольте, воскликнула. «О, мой дорогой жених! Я бесконечно рада, что вы изменили решение и будете бороться за престол!»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 Леди пошатнулась. Весь рот Ярта у крайней недобро на моего Снежика. И я их прекрасно понимаю. Самой хотелось его прибить. Нет, серьезно! Что ему стоило нормально на попытку примирения отреагировать, а? А теперь у нас весь многочисленный рот во врагах практически. Радует лишь, что шеф сказал маленькое досадное недоразумение. То есть, получается, все дело можно решить банальным извинением? Оказалось, нет. Будьте счастливы, Леди.